Глава третья. Приют безмятежный. Спокойное движение Тарантаса по мягкой грунтовой дороге со въезда в московские ворота губернского города вдруг заменилось несносным подкидыванием экипажа по широко разошедшимся неровным плитам безобразнейшей мостовой и разбудило разом всех трех женщин. На дворе был одиннадцатый час утра. город спросила проворно вскочив лиза бахерева город матушка город отвечала старуха город Женни! город приехали щебетала лизавета егоровна толкая уже проснувшуюся главацкую слышу лиза или лучше сказать чувствую отвечала та охая от получаемых толчков но все таки еще придерживаясь подушки тоже мостовую зовется заметила лиза «И матушка все лучше болото, что у нас-то в городе», — проговорила няня. «Да у нас, няня, разве город? А что же у нас такое, красавица? Черт знает что! Ну, ты уж хоть у тетеньки-то этого своего черного-то не поминай. Приучили тебя экую гадость вспоминать». Девушки засмеялись и глагут. «Но позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношение...» Прыгая по каменным волнам Губернской мостовой, проехал Московскую улицу, Курскую, Кромскую площадь, затем Стрелецкую слободу, снова покатился по мягкому выгону и через полверсты от Курской заставы остановился у стен Девичьего монастыря. Монастырь стоял за городом на совершенно ровном, как скатерть, зеленом выгоне. Он был обнесен со всех сторон красную кирпичную стеною, на которой по углам были выстроены четыре таких же красные кирпичные башенки. Кругом никакого жилища. Только в одной стороне две ветряные мельницы лениво махали своими безобразными крыльями. Ничего живописного не было в положении этого подгородного монастыря. Как-то потерянно смотрел он своими красными башенками, на которые не было сделано даже и всходов. Ничего таки, ровно ничего в нем не было располагающего ни к мечте, ни к самоуглублению. Это не то, что пустыня-обитель, где есть ряд келей, темный проход, часовня у святых ворот с чудотворной иконой и возле ключ воды студеной. Это было скучное, сухое место. В двух стенах монастыря были сделаны ворота, из которых одни были постоянно заперты, а у других стояла часовинка. В этой часовинке всегда сидела монашка, вязавшая чулок и звонившая колокольчиком приделанным к кошельку на длинной ручке, когда мимо часовинки брел какой-нибудь прохожий. Возле часовни... В самых темных воротах постоянно сидел на скамеечке 70-летний солдат, у которого еще, впрочем, остались во рту три зуба. Он тоже обыкновенно вязал шерстяной чулок в запуски с монашкой, сидевшей в часовне. Каждый вечер они мерились, кто больше навязал, и монашка говорила «Я, Арефьич, сегодня больше твоего свезла». Или «Арефьич» объявлял «Сегодня я, мать, больше тебя свез». Завидя подъезжавший тарантас, Арифич вскинул своими старческими глазами и опять в его руках запрыгали чулочные прутья. Но когда лошадиные головы дерзостно просунулись в самые ворота, старик громко спросил, «Кого надо?» «Своих, своих!» Отвечал, не обращая большого внимания на этот оклик, Никитушка. «Кого своих?» переспросил Орефьич и, отбросив на скамейку чулок, схватил за повод левую пристижную. Монашка из часовни выскочила и, позванивая колокольчиком, с недоумением смотрела на происходившую сцену. Из экипажа послышался веселый хохот. «Что ты, леший? Аль тебя высадила?» — кричал скозил Никитушка на остановившегося в решительной позе привратника. — Да так, на то я сторож, на то здесь приставлен. Шамшил беззубый Арефич, и глаза его разгорались тем особенным огнем, который замечается у солдат, входящих в дикое озлобление при виде гордого, но бессильного врага. — Чего, черт слепой, не пустишь-то? — Не пущу, — задыхаясь, но решительно ответил опять Арефич. — Позови, кого тебе надо, к воротам. Они езди. А, крупа поганая, что ты не видишь? Да чьи такие вы будете? Из каких местов-то? Пропищала часовинная монашка, просовывая в тарантас кошелек со звонком и свою голову. Да, Бахеревские, Бахеревские! Что это вы словно не видите? Я барышень к тетеньке из Москвы везу, а вы не пускаете. «Стой, Никитушка, тут! Я сейчас сама к Агнии Николаевне доступлю!» Старуха стала спускать ноги из Тарантаса и, почуяв землю, заколтыхала кельем. Никитушка остановился, монастырский сторож не выпускал из руки поводьев пристижного коня, а монашка опять всунулась в Тарантас. «Из Москвы едете-то?» – спросила она барышень. Жени, тебя спрашивают». Сказала Лиза и, продолжая лениться, смотрела на тиковый потолок фордека. Гловацкая посмотрела на Лизу и вежливо ответила монахине. Из Москвы. В учении были? Да, в институте. Монахиня помолчала, а через несколько минут опять спросила. А теперь к кому же едете? Домой, к родителям, отвечала Женни. «С родственников имеете?» «Да». «Зачем это у вас в ворота не пускают?» Повернувшись к говорившим, спросила Лиза. «Как, матушка?» «Не пускают зачем? Кого боятся? Кого караулят?» «Ну, такое распоряжение от мать-игуменьи». По монастырскому двору рысью бежала высокая весноватая девушка в черном калинкоровом платье, со сбившимся с головы черным шерстяным платком. «Пусти! Пусти! Что еще за глупости такие? Выдумал не пущать!» — кричала она Арефичу. «Я на то здесь поставлен, а велят я и пущу!» — ответил солдат и отошел в сторону. Рыжая весноватая девушка мигом вспрыгнула в тарантас и быстро поцеловала руки обеих барышень, прежде чем те успели их спрятать. Тарантас поехал. «А тетенька-то как обрадовалась! На крыльцо уж вышли встречать! Ожидают вас! У нас завтра престол! Владыка будут сами служить! Закуска будет! И мирские из города будут!» — трещала девушка скороговоркою.